Глава восьмая. Иво. «Ну как?» — спросила Кассия у Кая, демонстрируя наряд. Ради безопасности в магазине она ходила под иллюзией, выкрасив волосы в более теплый цвет, а радужки сделав кариями при помощи своей крови. Теперь же Кас вернула свой обычный вид. Распущенные белые волосы она завела, а в совиных желтых глазах стоял искренний интерес к чужому мнению. Иво лишь убедился в правильности выбора, когда Кай затянул молчание, взглянув на нее. Благо начальник стоял чуть впереди и не мог видеть победного выражения лица Иво, который чуял, что пауза вовсе не из-за сомнений или обдумывания ответа. Оно прекрасно, Кася. Ты восхитительно. Наконец нашел нужные слова Кай, и Кас просияла от удовольствия, щеки окрасились румянцем. Иво заметил, как дернулся его кадык. Кай нервно поправил часы на запястье. Желание буквально волнами распространялось по холлу. Иво предусмотрительно взял пальто с ключами от машины и нажал кнопку лифта. Кас, ты забыла клач», — напомнил Ива. «Точно. Я сейчас». Кася подобрала подол платья и заторопилась обратно в спальню. Кай моментально развернулся к Иво. «Сперва отпуск, затем машина. Теперь это платье?» «Я начинаю гадать, чем тебя разозлил», — выдал Кай, прекрасно поняв, что все не случайно. В целом, Иво и не рассчитывал, что его можно одурачить. «Тем, что раздражал меня четыре года своим трудоголизмом? Тебе не понравилось платье?» Как можно невиннее поинтересовался Иво. Двери лифта раскрылись. «Оно идеальное, и ты это знаешь. А еще я знаю, что под ним». На обратном пути мы заехали за нижним бельем. Каспри мне не мерила но я выбрал лучше, чем просто идеальное. его с трудом удержал расслабленное выражение лица, впервые увидев, что лишил кая дара речи, Я подгоню машину и дам вам 20 минут. Не помни ее, идеальное платье. Довольный собой Ива зашел в лифт. Он торопливо нажал на кнопку подземного этажа, чуя, что играет с огнем. Боги, да ты реально засранец из дома соблазна! бросил ему вслед Кай. «Засранец, который заработал премию!» Благо ответ Ива не услышал. Двери закрылись, и он рассмеялся. Сидя за рулем, Ива не сказал ни слова, когда спустя 20 минут Кассия и Кай наконец сели в машину. Он лишь поймал смущенную улыбку Кас в зеркале заднего вида, пристегнулся и завел автомобиль. И его не был любителем посещать какие-либо светские мероприятия, но сегодня у него восхитительно умиротворенное настроение, а намек на довольную улыбку не сходил с губ всю дорогу до музея современного искусства. Что это за мероприятие?» — спросила Кассия. Они вышли из машины, а Иво передал ключи парковщику. Вокруг суетились работники, дорогие автомобили подъезжали один за другим, и джентльмены подавали руки своим спутницам. Для музея было отстроено отдельное невысокое здание по центру, но справа и слева выселись современный отель, театр и библиотека. Целый комплекс в архитектурном стиле хай-тек сверкал из-за обилия стекла и мощной подсветки ради сегодняшнего мероприятия. Белую органичную подсветку разбавляли лиловые и фиолетовые цвета, демонстрируя, что именно «Дом зависти» устроил сегодняшний праздник. Открытие выставки. Привезены как ранее скрытые достояния искусства, так и современные произведения. Заявлены скульптуры, картины и инсталляции», — поделился Кай. «Судя по всему, идея дома зависти?» — правильно угадала Кас. Уголок губ дернулся в усмешке. Ойзис или Дафна тоже появятся? Они в курсе, что я приду?» «К счастью, их не будет», — заверил Кай. Это мероприятие организовала весьма влиятельная семья Лазарис. Фива Лазарис — последовательница Мены и весомая фигура в художественной среде Палагеды. «У нас сегодня какая-то особая задача?» «Нет. Мы просто гости. Это важное мероприятие, и своим присутствием мы выказываем поддержку и гордость за Палагеду». «Тогда звучит интересно», — улыбнулась Кас. «Будучи архонтом, я бывала в храме Мены, но знакомство с историческим достоянием было торопливым, Я видела скульптуры с вуалью. Они прекрасны. Уверен, сегодня они тоже будут. Кай предложил Кассии согнутую в локте руку, но Ива вопросительно приподнял бровь, когда она развернулась к нему и протянула ладонь, словно ждала, что он ей что-то даст. «Что? Повязку? Она тебе не нужна?» Ива замялся. Рука взметнулась к лицу. Он не стеснялся своего нового вида. Ему вообще было плевать, что думают о его внешности. Раньше он намеренно ее портил, чтобы привлекать поменьше внимания. И все же он так привык к повязке, что уже не мог снять, ежедневно думая в следующий раз. «Я же сказала, что глаз не пугает, а завораживает», — напомнила Кассия. «Ты им видишь, поэтому не ограничивай зрение из-за сомнений». А даже если пугает, то пойдет твоей репутации на пользу. Пусть понервничают. Со смешком поддержал Кай, глядя, что его не хватало совсем немного для весомости аргументов. Касс так и продолжала стоять с протянутой рукой. его шумно вздохнул, но снял повязку и отдал. С победной улыбкой она без раздумий спрятала ее в свой клатч. его заморгал. Первые мгновения он ощутил себя непривычно беззащитным, Челка отчасти скрывала глаз, но свежий взгляд на окружающий мир порадовал. Кас подхватила Кая под руку. То же самое проделала с Иво, подтащив его ближе. Кай не был против и коротко улыбнулся другу. Вместе они преодолели лестницу и, оказавшись в тепле, сняли верхнюю одежду. Из динамиков лилась приглушенная спокойная музыка. Доносились голоса, шаги, тихий звон бокалов с шампанским. Иво взял карту экспонатов выставки. Касс заглянула ему через плечо, что-то ища. «Из всей семьи Лазарис я видела Фиву, но слышала, что они знамениты не только благодаря своему достоянию, но и количеству детей. Их четверо. Редкость для пологейцев, это правда? Вы с ними знакомы?» «Виделись однажды. Примерно за год до знакомства с тобой у нас было дело с Лазарисами», — ответил Кай, передав Иво и Кассе и по бокалу шампанского, а затем взял и себе. «Лично мы встречались с главой семьи эйсоном и с их средней дочерью она училась в санкт донаме и ее похитили едва слышно пояснил ива сделав глоток шампанского на вкус было как обычное но у дома зависти поразительное желание везде оставить свой след поэтому в напиток добавили пурпурный краситель зачем мы так и не выяснили но судя по всему что то связано с ее отцом тот годами проворачивал нелегальные сделки пока ойзис не приструнила Но вместо того, чтобы избавиться от него, она решила найти выгоду от его связей. Поэтому теперь Эйсон Лазарис работает больше на Архонта. «Грязные игры в духе Оизис», — согласилась Кас. «Я воспользуюсь случаем и посмотрю скульптуры», — предупредил Иво, глядя, как Кай покровительственно положил Кассе и руку на поясницу, готовый защитить, если кто-то будет проходить мимо. «Найдите меня, когда будет время ехать домой». Обязательно. «Веселись!» — разрешил Кай, и его пошел в главный зал, уверенный, что успеет взглянуть на несколько картин перед речью и тостом от семьи Лазарис. Иво не мог отнести себя к любителям искусства, но прослушал немало лекций как в Университете Пелеса, так и в Санкт-Донаме. Он обладал достаточными знаниями, чтобы легко узнать направление, стиль художников, материал исполнения и приблизительную оценочную стоимость. В первую очередь это было важно для их работы. Сам же Иво, если и наслаждался искусством, то предпочитал скульптуры картинам и находил особое очарование исключительно в классике. Первый и основной зал музея был выполнен в стиле классицизма. Огромное светлое пространство с мраморными колоннами. Древнее достояние палагейской культуры идеально вписывалось в эту атмосферу. Даже пурпурных стандартов со «Змеей дома зависти» было по минимуму, чтобы не создавать вульгарной пестроты цветов. Иво глянул на знакомые скульптуры сестер Плеяд, на богиню Зари, чей кубок с поклоном наполнял ее виночерпий, и, как всегда, ненадолго замер у мраморного образа Танатоса, который протягивал павшему у его ног воину меч в подарок. Во многих культурах ходили легенды о том, что принятие подарков от самой смерти всегда имеет последствия, и палагейская культура исключением не была, поэтому протянутая к подарку рука воина усыхала, обнажая обтянутые кожей кости. Затем Иво рассмотрел масштабное полотно под названием «Создание переправы» с особым насмешливым интересом, потому что теперь знал, что годами жил с настоящим сыном Гипноса. Мотивы, связанные с Богом сна, приобрели совсем иное значение. Иво неторопливо оглядел несколько современных картин. Устрашающая морская буря, судя по экспликации, принадлежала Немее Лазарис, а остальные две были написаны рукой Миниско. Иво заинтересовал маковый пейзаж, Определенно напоминавший переправу, и странный черный силуэт мужчины, который на ходу распадался то ли на странное черное пламя, то ли на хлопья. Мог ли Миниск что-то слышать о жнеце и черном пламени? Мороз был осторожен, чтобы не попадаться на глаза. Да и он очень давно не появлялся в образе жнеца, и его с Каем хорошо справлялись. Судя по карточке, картина была написана более 13 лет назад. Так давно. Слухяжницы вроде не ходили. Кажется, в то время Кай еще даже с Элеоном не был знаком. И его прикинул в голове известные даты. Миниск тогда был ребенком. Вероятно, выдумка о разных созданиях, живущих на переправе. Таких историй было достаточно. Вторая картина и вовсе напоминала серый хаос с двумя светящимися божественными фигурами. Общий свет зарева притушили, сохранив яркое освещение лишь на невысокой сцене в конце зала. Гости оборвали беседы, обратив внимание в нужную сторону. Иво тоже повернулся, краем глаза заметив Кая и Кассию. На сцену поднялась женщина в пурпурном платье. Она слишком молодая, чтобы быть матерью семейства. Поэтому Иво верно предположил, что это Немея, старшая дочь семьи Лазарис. Иво изучил досье на их семью еще пять лет назад, когда необходимо было разыскать Пандею. Информации было не так уж и много, но он отлично запомнил, что мать детей Фива, будучи последовательницей Мены, дала своим детям звучные имена, связанные с этой богиней. Немея несла в своем имени значение полной Мены или же полной Луны в мире людей. Девушка держалась величественно. Красивое лицо, сложная высокая прическа со сверкающими заколками, плавные движения. его слышал, что она идеально исполняет роль наследницы семьи Лазарис. Следом на сцену поднялись близнецы, Миниск и месомена, полумесяц и пребывающая луна. Молодой мужчина в смокинге держал сестру под руку и внимательно поглядывал ей под ноги, чтобы она не споткнулась. Месомена определенно выделялась очаровательной внешностью. Распущенные локоны, большие глаза и при этом соблазнительные изгибы тела. Все трое были похожи. Светло-каштановые волосы, зелёно-карие радужки, гордая осанка, красивые лица. Иго сделал глоток шампанского, и алкоголь едва не встал поперек горла, когда на сцену поднялась средняя сестра — Пандея, убывающая луна. Примечание. Согласно древнегреческой мифологии, у Титаниды Селены и юноши Эндимиона родились 50 детей, ставших олицетворением месяцев Олимпийского лунного цикла. Например, Немея воплощала собой новую луну, Пандея убывающую, Миниск полумесяц, Месомена — прибывающую луну. Конец примечания. Девушка заняла свое место между старшей сестрой и братом, опустила подол лавандового платья, и тот жидким шелком разлился вокруг ее босоножек. Тонкие бретельки на голых плечах, мягкие складки ткани на груди. Платье не нуждалось ни в каких украшениях, являясь воплощением элегантности и облепляя стройное тело. Но его не восхитился, когда Пандея отбросила густые русые волосы с плеча за спину. Он набрал полный рот шампанского и раздраженно проглотил, ощутив, как его настроение стремительно рухнуло в бездну.